Стих четвертый. Только плоти с душою ее, с кровью ее не ешьте. Невольно напрашивается вывод, что дыхание это важнейшая характеристика жизни. Тут и сравнение Бога с дыханием в отдельных стихах. Бытие, глава первая, стих 2, глава восьмая, стих первый. И способ посредством которого Адам получил жизнь. Напрашивается также вывод, что и кровь является важнейшей характеристикой жизни. Мы до сих пор употребляем выражение «от плоти и крови». Правда, мы давно уже не ощущаем значительности этой фразы, а ведь плоть здесь – лишь бездушное материальное вместилище жизненной силы, Сама же жизненная сила – это кровь. Кровь перекачивается сердцем и разносится по всем уголкам организма. Даже при том, что древние не имели ни малейшего понятия о кровообращении, они знали, что кровь есть в каждой точке тела и что сердце бьется, не переставая всю жизнь, а затихает только со смертью. Они знали также, что смерть наступает и в том случае, если организм потеряет слишком много крови. Наука не оспаривает той важнейшей роли, которую дыхание и кровь играют в жизни людей и животных. Однако никоим образом нельзя считать, будто жизнь – это весьма простой феномен, сводящийся к двум упомянутым характеристикам. Каждая из них вносит свой вклад куда более сложное целое. Наука прослеживает феномен жизни до молекулярного уровня, и там обнаруживается, что в основе его лежат очень сложные молекулы, находящиеся между собой в очень сложных взаимосвязях. Растения, как может показаться, вовсе не дышат, в них не струится кровь. Именно поэтому библейские авторы с легким сердцем отказывали им в праве быть живыми организмами и считали растения просто продуктом почвы. На самом деле растительные организмы тоже дышат, но делают это более незаметно, чем животные. А если у них и нет крови, то в тканях растений циркулирует сок, который выполняет определенные жизненные функции и в этом плане служит, аналогом крови. Стих пятый. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Стих шестой. Кто прольет кровь человеческую, Того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Это первый божественный запрет, наложенный после того, как Адаму было приказано не есть плодов с дерева познания. Отныне убийство под запретом. Логическое обоснование этого таково. Кровь, жизнь – это дар Бога и, следовательно, только Бог вправе ее отнять. Если человек, или уж если на то пошло зверь, предыдущий стих предусматривает и этот вариант, прольет кровь человеческую, он совершит богохульство, потому что посягнет на дар Божий. Убийца, совершив свое черное дело, должен будет поплатиться собственным даром Божьим и его можно безнаказанно убить. Убийство убийцы не считается богохульством. Подобные ситуации мы встречаем во многих дописьменных обществах, где не было твердых писанных законов. Если убит человек, члены группы, к которой он принадлежал, считают, что они вправе даже обязаны выровнять счет, убив убийцу, или кого-либо из группы, которой принадлежит убийца. Как мы помним, именно этого боялся Каин. Бытие, глава 4, стих 14.